Глава пятнадцатая. Матвей. Тяжелый плащ лег на плечи. Мех окутал с головы до ног, коснулся кроссовок и слегка дрогнул, словно был живым. Голова медведя оказалась на спине, громадная, с круглыми ушами и блестящими глазами. Матвей чувствовал охватившую его дрожь и в то же время странную силу. Сила была вокруг. Она заставляла вибрировать воздух и пугала маленькую мавку. Она витала повсюду, и ею можно было дышать, словно полным озона воздухом. Ее можно было ощущать кожей, такую теплую, покалывающую, невероятно доступную, сила, которая теперь принадлежит ему, Матвею Левандовскому. Обостренные до предела чувства, Подсказывали, что около грядок днем пробегали зайцы. Чуть дальше в лесных зарослях пасется молодой кабанчик и шумно фыркает, пожирая редкую дубовую поросль. Матвей чувствовал Руську. Мавка не имела запаха, но ее эфемерный след легко улавливался в темном воздухе. Мавка боялась, дрожала и в то же время желала быть рядом. Хотела дружбы и простого человеческого тепла, потому что была совершенно одна в этом темном и жутком лесу. И еще Матвей чувствовал ведьм. Нечеловеческая мрачная воля, полная ненависти, злобы и жажды поглощать витала над лесом и городком. Ее было столько, что внутри проснулась ответная злоба. Матвей понял, что хочет убивать рвать, грызть, хватать, жаждет крови, темной, густой, ведьминой крови, которая стекала бы с губ, капала на землю и впитывалась в черную почву. Все эти желания и чувства охватили его с невероятной силой, и Матвей побежал. Через заросли кустов, через высокую траву, мимо деревьев и камней, Несся вперед, не замечая тяжести мехового плаща, и лишь смутное желание опуститься на четвереньки и припустить еще быстрее, слегка тревожило сознание. Пробегая мимо кладбища невинно убиенных, Матвей ощутил запах мертвечины и колдовства. Тут недавно был бой, и земля еще не успела впитать в себя его следы. Злая воля подняла мертвых собак по всему городку сбила их в стаю и натравила на людей, но люди смогли справиться с колдовством, и теперь темные чары развеялись, а прах ушел в землю. Прах к праху, земля к земле, тлен к тлену, ненависть к ненависти. Она может быть сильной, эта ненависть. Такой сильной и такой горячей, как ведьмацкая кровь, хлещущая из шейной артерии. Откуда Матвею это известно? Он словно обрел память предков. Словно чувства и переживания прадеда Стефана вдруг перешли к нему, правнуку ведьмака, и теперь он гораздо лучше понимал этот мир. Он понял, почему так сильно тянуло его к Мирославе. Девушка с таким знаковым именем заставляла думать и думать о ней, ведь Стефан тоже когда-то был влюблен в Мирославу, пусть и другую. Она стала его судьбой. Несложившаяся любовь постоянно жила в душе Стефана, подогревая его злость, питая его силу, направляя его действия. Несложившаяся любовь, неисполнившиеся желания двигали теперь и Матвеем. Ему тоже не суждено обладать своей Мирославой, но она, по крайней мере, останется жива. Его Мирослава будет жить. Автостоянка? располагалась на вершине небольшого холма. За холмом возвышался лес, а сбоку проходила городская дорога, по которой проносились маршрутки, длинное шоссе с яркими фонарями и снующими даже ночью машинами. Чем ближе был громадный железный забор, тем сильнее ощущалось присутствие чужой страшной силы, которая проистекала, казалось, из глубокой бездны. Впрочем, страха Матвей не ощущал лишь жажду крови, которая становилась все сильнее. Он бежал и бежал, и никакой усталости никакой одышки не ощущал. словно у него были необычные человеческие легкие, а невероятно мощные мехи, качающие воздух без устали. раскрытые ворота, отрубленная голова дмитрия луши, распоротая брюхо ареста луши, а вот их старший брат станислав, скрестивший свой меч с марьяном. Марьян победит. Матвей это понял сразу, не останавливаясь. Вивчар хорошо умеет убивать, и, кроме того, силу ему придает желанное. В книге уже записана его победа, уже закреплена темными буквами на желтой бумаге. На старой желтой бумаге, которая никогда не сливает и никогда не становится белой. Да, от книги так просто не избавиться, она цепко держит в своей власти. Это старая история семьи Вивчаров, но сейчас нет времени вникать. Запах ведьм такой сильный, такой лакомый, что невозможно сдержаться. «Надень капюшон, мальчик, надень капюшон!» Слова гудели в ушах, как колокол, но, превозмогая желание убивать животную ненависть и сверхъестественную силу, Матвей пытался удержаться, чтобы не утратить в ворохе ощущений самого себя. Это оказалось нелегко. Очень нелегко ненавидеть всей душой и остаться человеком. И тут он услышал слова молитвы, тихие, еле уловимые, Они доносились из раскрытых дверей железного ангара. Это Мирослава произносила очень наш». И Матвей вдруг понял, за что ухватиться. Он не мстит за себя, не удовлетворяет собственную жажду крови, потому что он не убийца, он орудие, творящее справедливость. Он орудие, позволяющее удержать этот мир от падения в бездну. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», — продолжил он молитву и произнес ее до конца, и только после этого надел капюшон. Мир дрогнул, и хлопец Матвей исчез, уступив место огромному медведю. Чугайстер выполнял свою работу.